Ветер Гонолулу В Гонолулу, помимо работы в офисе батальона независимости, Тхэван, вопреки ожиданиям, получил также место под магазин на улице Лилиха, к которому прилагались комната и кухонька. Это было небольшое помещение, ютившееся между пошивочной мастерской хозяина японца и булочной одного португальца. Хеван планировал сделать из него обувной магазин, ведь так он смог бы использовать свои навыки по отделке обуви, которые получил в корейской школе-интернате. Моё мастерство часто хвалили учителя, ведь сделанная мной обувь на ферме продавалась быстрее других». Самоуверенность Тхэвана успокаивала Падель. «Ежели он будет зарабатывать в семье один, то в Гонолулу вам не выжить», — говорила мама Джули. Падыль решила, что когда Тхэван пойдет на работу, она будет зарабатывать шитьем, и была этому даже рада. Тхэван сказал ей, что поскольку он сам будет занят обувным творчеством, ей нужно будет управлять магазином и продавать готовые изделия. Падыль выучилась делать образцы и выставлять на витрине готовую обувь. Тхэван прикрепил ценники и научил жену считать по-английски. Падыль также запомнила несколько базовых фраз по-английски, с помощью которых она могла приветствовать клиентов и вести торговлю. Каждый миг для Падыль был наполнен счастьем, когда они рука об руку с Тхэваном целыми днями готовились к открытию магазина. Покинув Кахуку, где не было ничего, кроме сахарных полей, Падыль считала переезд в Гонолулу, гавайский Кёнсон, уже половиной успеха. Когда Тхэ Ван купил подержанный велосипед, девушка была так горда, будто они приобрели автомобиль и представляла, что скоро станут богаты. Уже завтра перед несколькими приглашенными торжественно повесят вывеску «Обувная семьи Со» с припиской по-английски «Sals Shoes». После ужина Тхэ Ван сказал подыль, что прокатит ее на велосипеде. «А как же чонхо В комнате на боку лежал Чунхо, смотрел на свой кулачок и что-то лепетал. «Уложим спать. Если он заснет, то долго проспит». Как и говорил Тхэван, Чунхо был послушным малышом, поэтому хорошо ел и спал. Как только его укладывали, он успокаивался, и не было дня, чтобы что-то пошло не так. Подыль было неудобно оставлять ребенка одного, Но в то же время очень хотелось прокатиться на велосипеде вдвоем с мужем. Когда откроется магазин, от Атхэван активно займется делами батальона независимости, у них вряд ли будет много времени, чтобы побыть наедине. Оставив мытье посуды, Падыль первым делом пошла укладывать сына спать. Досыта пососав грудь, Чонхо не просыпался, даже если мама его качала. Так что волноваться о времени не было нужды. Тхэван запер дверь магазина, сел на велосипед и поймал равновесие. Падыль села на багажник, и они поехали. Девушка крепко держала муж за талию, сидя лицом к его спине. Его дыхание и движение, с которыми он крутил педали, всецело передавались Падыль. Спустя некоторое время дыхание Тхэвана стало тяжелее, а спина взмокла. «Тебе не тяжко?» — спросила Падыль. «Да что здесь может быть тяжелого? Вот Чунхо вырастет, я вас с ним двоих прокачу». Тхэван нарочно привстал с сиденья, как бы подтверждая свои слова, но в это сложно было поверить. Падыль верила в мужа и гордилась тем, что он с такой радостью мог прокатить целую семью. Они проехали вдоль берега, остановились на пляже Вайкики и немного передохнули. Падыль нисколько не завидовала людям, которые гуляли у моря, наслаждаясь вечерним бризом. Той ночью, сидя рядом с уснувшим Тхэваном, Падыль написала матери письмо. В нем она рассказала о рождении Чонхо, смерти свекра, про их переезд в Гонолулу, работу Тхэвана в офисе, обувной магазин и покупку велосипеда. Девушка отправила домой 50 долларов из тех денег, которые ей удалось скопить, работая в прачечной до отъезда из Кахуку. За тот год она понемногу тратила, но и в то же время по чуть-чуть откладывала в неприкосновенный запас. Теперь из родителей у Падыль осталась только мать. Возможно, если бы она затягивала с отправкой денег, в какой-то момент их бы разлучили навечно, и она бы не успела купить матери и пары носков. Тогда сожаление и горечь оказались бы несравнимы даже с отчаянием после смерти свекра. Падыль также пообещала в письме отправлять почаще деньги. Как и муж, который каждый месяц обязательно какую-то часть прибыли, отправлял на пожертвования, Падыль тоже решила ежемесячно копить определенную сумму и потом отправлять родне. Девушка планировала жить на зарплату Тхивана, а весь доход от обувного дела — за вычетом расходов на управление магазина и отправкой денег семье в Чосон, решила копить. Если накопить и расширить магазин, то прибыль тоже увеличится. Падыль мечтала, что наступит день, когда все жители Гонолулу будут носить обувь их производства, но скоро уже жалела о том, что написала маме письмо. В их магазине клиентов было не так много, как ей бы хотелось. За день едва ли продавались одна-две пары туфель с витрины, что уж говорить о заказах. Тхеван больше интересовался делами батальона независимости, чем магазином, и всю зарплату отправлял на пожертвования. Ведь сам магазин он держал для того, чтобы пополнить капитал их организации. Падыль все ждала и надеялась, но, когда муж сказал, что отправил и свою зарплату в фонд батальона, не сдержала обиды и вышла из себя. «Уж ли нельзя отложить и не жертвовать всю зарплату до тех пор, покуда дела магазина не пойдут в гору?» сказала Падыль, стоя у накрытого к ужину стола. Против ее собственной воли слова прозвучали резко. «Есть ли разница между тем, что ты сказала, и предложением отложить независимость нашей страны до лучших времен?» Разве мы не должны добиться самостоятельности нашей страны до того, как Чонхо вырастет? Помнишь, как в Еве ты мне сказала, что обязанности мужа заключаются не только в том, чтобы кормить семью? Тогда я по-настоящему это осознал. С обязанностями отца точно так же. Я хочу быть отцом, который не просто не дает семье умереть с голоду, но и передаст по наследству независимую родину». Полные уверенности слова Тхевана были для Падыль как нож в спину. «Но ведь независимость и все остальное имеют смысл только ежель ты сам будешь жив», возражала Падыль надломленным голосом. «С таким настроением не вернуть страну и спустя вечность. Разве сейчас твоя родня не живет, страдая под гнетом японцев? И мои сестры с их семьями...» По сравнению с теми, кто с ружьями в руках сражается в Китае, я и палец о палец не ударил. Пусть мне придется потратить все наше состояние, это не сравнится с жертвой людей, которые отдали за родину жизни». Тхэван был полон решимости. На Гавайях многие ради движения за независимость уехали в Шанхай или Пекин. В глазах Тхэвана читалась жажда последовать их примеру. В то же время эти глаза говорили, что он связан с Падыль и Чонхо. Девушка больше не высказывалась на этот счет. Она была благодарна уже за то, что Тхэван рядом. Однако сердце ее сжималось каждый раз, когда подросший Чонхо, делая первые шаги в узкой комнате, на что-нибудь натыкался или падал на пол в магазине. Падыль не знала, что было бы, если бы их семья состояла из них двоих, Но сейчас с ними был чон которого нужно было кормить, одевать и обучать. С самого своего рождения Падыль жила в страхе остаться голодной, поэтому своему сыну она желала, чтобы он никогда подобного не испытал. В отличие от Кахуку, где на заднем дворе в изобилии росли овощи и куры несли яйца, в ганалулу все стоило денег». По сравнению с жизнью на ферме, их нынешнее существование становилось все более скудным, и чувство, что они испытывают лишения, нарастало. Но трудности были не только финансовые. Тхэван без выходных работал в офисе, а по вечерам допоздна встречался с людьми, поэтому подыль закрывала магазин одна. Она скучала по их жизни в Кахуку, когда Тхэван непременно возвращался в пять вечера. А еще, помимо мужа, там были Санхва и другие женщины, и ей не приходилось скучать одной. Семья Джули жила неподалеку, но все были заняты, поэтому видеться часто было сложно. Хотя на самом деле причина была не в занятости, а в том, что подыль после недавнего случая было неприятно общаться с мамой Джули. Воскресным вечером на позапрошлой неделе впервые за долгое время девушка отправилась навестить семью Джули в Нууану. Гналулу был не очень большим городом, поэтому весь центр находился в шаговой доступности. Но даже если бы идти было далеко, она бы все равно отправилась пешком ради экономии. Тхеван тоже пообещал вечером зайти в гости. После переезда в город Чесун устроился на стройку, а мама Джули стирала и убирала в особняке Хауле, находившемся на пляже Аламуана. По сравнению с чесоном, получавшим 45 центов в час, зарплата его жены была маленькой. Зато, как она говорила, у нее имелась возможность часто приносить домой, оставшуюся с вечеринок хозяев, еду. «А Тони ты с собой берешь?» — спросила Падыль, чистя картошку и помогая маме Джули приготовить ужин. Падыль управляла магазином, в котором торговля текла вяло, поэтому она с удовольствием устроилась бы на похожую работу. «Поначалу брала, но с прошлой недели я его оставляю с Элис в яслях. То есть Джули и Нэнси ходят в школу, а Элис и Тони в ясли. Но ну, надо же, на энтоподи уходит куча денег. Ну да, мне нужно много работать ради образования детей». Мы отдали в муниципальную школу всех четверых, и это стоит лишь немного дороже, чем школа-интернат для одной только Джули. Вот я всех отвожу по школам, садам, и ощущение, что камень с плеч. Ты тоже отправь Чон-Хо пораньше в ясли. Ежели он будет один, то отстанет в развитии». Падыль горестно посмотрел на Чон-Хо. Он все время проводил вдвоем с мамой и стеснялся незнакомцев но, кажется, ему нравились дети, и оттого он пытался убежать от Падыль. При виде того, как сын начинает подниматься, держась за мебель и пытаться играть с другими ребятами, Падыль радовалась и в то же время испытывала сожаление. «Ты пойми, если хочешь жить и торговать в столице, то нужно наращивать связи. Вступай в корейское женское общество помощи и ходи в церковь». Живя в Кахуку, мама Джули особо не придерживалась чьей-либо стороны, но, переехав в Гонолулу, стала активной сторонницей Ли Сенмана. Она даже оставила методистскую церковь и вступила в церковь, основанную Ли. «Раз мой муж работает на батальон командира Пака, то с чего бы мне ходить в церковь его противника Ли?» До этого момента Падыль и Восни не могла представить, что они поссорятся с мамой Джули на политической почве. «Дорогуша, ты сама подумай. Энти-сорока-пятидесятилетние со своими деревянными ружьями и тренировками, думаешь, смогут победить японцев? Собрать силы и так непросто. А как же нам тогда добиться независимости, если мы так разделены? Ты же знаешь, что господин Ли стал президентом Временного правительства. Раз так, то вокруг кого мы должны объединиться? Переубеди мужа и заставь его изменить свое решение». «Человек, который ходил в Центральную Академию, основанную господином Ли, не может так себя вести», сказала мама Джули, попробовав на соль блюдо и потрясая в воздухе поварёшкой. На стене висел портрет Ли Сынмана. Как только он стал президентом Временного правительства, во многих домах на гаваях появились его портреты. Тхэван смял его изображение и подпёр им комод. «Уж ли можно так поступать с портретом президента?» На замечание Падыль Тхэван ухмыльнулся. «И вот этот тип называет себя президентом. Ну-ну». Пак Йон отказался от поста министра иностранных дел во временном правительстве в Шанхае и уехал в Пекин. Он активно развернул вооруженную борьбу против японцев на суше в граничащих с Чесоном Китая и России. Вместе с Син Чхэхо и другими противниками курса Ли Син Мана по достижению независимости дипломатическим путем Пак Юн Ман сформировал Совет по продвижению военного объединения, планом которого было собрать разрозненные отряды независимости, борющиеся с Японией. После отъезда Пак Юн Мана в Китай основной задачей батальона независимости Великого Чосона стала помощь движению за независимость страны на территории Восточной Азии. Хоть глубоко в душе Падыль поддерживала идеи Ли Сенмана, слова мамы Джули о неблагодарности Тхэвана сильно ее задели. Господин Ли стал директором той школы и сменил ее название позже. «Когда мой муж там учился, она не имела никакого отношения к доктору Ли», — четко сказала Падыль, которая узнавала про это у Тхэвана, так как мама Джули заводила такой разговор и раньше. «Что мне сказать? Правды нет ни на чьей стороне. Каждый раз, когда мы готовили рис, то откладывали по зернышку и отправляли в благотворительный фонд не ради этих двух людей, а ради Чусона. Но разве не господин Ли поделил на два лагеря наших соотечественников и растратил все наши пожертвования? А мы же одной крови?» «Уж ли лидер может так сильно напортачить в денежном вопросе, что все об этом говорят?» «Энто тебе твой муж сказал?» «Как Энтот Пак Янман вообще может так несправедливо обвинять нашего замечательного господина Ли?» «Теперь я понимаю, какой негодяй Энтот твой Пак». Они спорили еще какое-то время, затем Падыль посадила на спину Чон Хо и ушла, не дожидаясь прихода Тхэвана. Как она могла так сильно поссориться с мамой Джули, которая свела их с Тхэваном и была для Падыль как родная сестра? Девушка заплакала. Прошел сильный дождь. Уложив спать Чонхо, Падыль подметала перед магазином. Ветром намело листья и солому, которые кормят лошадей и другой мусор. Проходящие мимо счастья заглядывают только в те дома, перед которыми чисто. По утрам мать Падель наказывала ее братьям сразу после пробуждения подметать внутренний дворик и крыльцо. Падель всегда держала в чистоте магазин снаружи и внутри, снова и снова вспоминая мамину мудрость. Так как убирать только у входа в их здание было невежливо, она подметала и у дверей соседей, у португальской булочной, и японской пошивочной мастерской. Не то чтобы ей очень хотелось это делать, но булочник иногда отдавал им непроданный хлеб, а хозяйка японка из мастерской угощала Чонхо японскими сладостями в Агасе, когда Падыль выходила с ним за спиной. Невестка японка из мастерской смотрела на Падыль с презрением, зато пожилая хозяйка всегда одаривала ее ласковой улыбкой. Помимо уборки, Падыль часто заглядывала в стеклянную витрину пошивочной мастерской. Кроме кимоно, юката и другой японской одежды, там продавались носовые платочки с рисунками в японском стиле – деревянные сандалии гетто и веера. В мастерскую заходило не меньше туристов-европейцев, чем самих японцев. Уверенная в своем умении шить, Падыль сожалела о том, что они держали обувной магазин, а не пошивочную мастерскую. Пока Падыль гнула спину, подметая землю, перед ней остановилась пара женских туфель коричневого цвета, надетых на белые носочки. Кажется, она уже где-то их видела. После открытия магазина у Падыль появилась привычка разглядывать людей, начиная с обуви. Ещё до того, как девушка успела поднять голову, раздался ещё более знакомый, чем туфельки голос. Падыль, Энтыш моя Падыль. Это была Хонджу. На ногах у неё были туфли, купленные в Кобе, на спине малыш, а в руках чемодан из Пусана. После свадьбы они не виделись ровно два года. За это время Хонджу сильно поправилась и стала похожа на настоящую мамочку подыль не верилась, что перед ней стоит подруга, и она лишь хлопала глазами. После переезда они один раз обменялись письмами, но в них ни слова не было про то, что та приедет навестить ее в ганалулу «Подруга, я не призрак! Это же я! Ханчжу!» — крикнула Ханчжу так громко, что прохожие стали оборачиваться. «Конечно ты! Надо же! Какими судьбами!» Падыль оставила веник, схватила за руку Хонджу, которая бросила чемодан, и они весело запрыгали. С каждым их движением спавший на спине Хонджу ребёнок тоже подпрыгивал. «Ой-ой, малыша разбудим! А ну-ка дай взглянуть!» «Назвали Сангилем же! Какой большой! Пойдём скорее внутрь!» Падыль взяла сумку Хонджу и веник и поспешила в магазин. «Сними сперва ребёнка!» Думаешь, Он до смерти тяжелый, когда спит». Хонжу достала малыша из одеяла, и падыль взяла его на руки. Сангиль был старше Чонгху на четыре месяца и крупнее. В письме Хонжу хвасталась, что сын похож на нее, однако на вид в мальчике было больше папиных черт. Улыбаясь про себя, падыль положила Сангиля рядом с Чонгху. -хо. Хонжу подошла к подруге и посмотрела на ее сына. «А на кого похож Чунхо? На тебя он совсем не похож». «Он весь в тхэ радостно сказала Падыль. Стоило обоим малышам вытянуть ручки и ножки на полу, как свободное пространство в комнатке тут же закончилось. Обливаясь потом после дороги с ребёнком на спине, Хонджу сидела на стуле в магазине и обмахивала себя веером. Падыль сходила на кухню и принесла подруге воды. Осушив залпом кружку, Хонджу рассказала, что она поехала следом за Токсамом на ферму в Айпаху. Это место находилось рядом с Евой, поэтому оттуда было недалеко и до Гонолулу. «Значит, вы туда переедете?» — обрадовалась Падыль. «Ненадолго. чтобы помочь подавить забастовку японцев». Падыль знала о такой практике. «Конечно, хорошо, что я могу съездить в Гонолулу, но я подумала и о другом». «Мы же все рабочие. Разве не стоит нам сплотиться вокруг забастовки, вместо того, чтобы пытаться ее подавить только потому, что за это тебе больше платят?» Падыль тоже однажды задала подобный вопрос Тхевану: «Лучше примкнуть к забастовке и улучшить свое положение, чем подавить ее, получив более высокую зарплату, но проиграв в долгосрочной перспективе». Падыль повторила ответ, который ей дал тогда Тхеван. Разве они разгоняют забастовки только ради денег? Они активно мешают японцам, которые захватили нашу страну. Это тоже в своем роде движение за независимость». Словно одобряя сказанное, Хонжу медленно кивала головой, а затем ответила. «И правда, даже мой скряга Чотоксам жертвует понемногу денег со своей зарплаты движению за независимость». «Кстати, Падель, а я же тоже вступила в женское общество помощи». «Правда?» И как-то решилась. И это говорила Хонджу, которая не только совсем не интересовалась тем, что происходит в мире, но и всегда выбирала что-нибудь японское, так как это было новинкой. Когда я сюда приехала, мне было совершенно все равно, погибнет ли Чусон, который ничего мне не дал, или нет. Но с рождением малыша я изменила мнение. Ежели Япония сожрет нашу страну, то и мой сын будет жить в притеснении, скитаясь по чужим углам. Даже ежели сейчас нам придется есть на одну ложку риса меньше, мы должны поддержать независимость. Даже самые темные чосонцы-батраки это понимают. Как верно говорила Хонджу, работники из чосона старались скорее потратить заработанные деньги не на себя, а на благо страны. Накопление они жертвовали на открытие школ или отправляли в организации движения за независимость и ради этого работали еще упорнее. Как бы хорошо им самим не жилось, они не могли избавиться от боли за чусонскую нацию, которая лишилась своей страны. Так или иначе, вот живем мы, живем, а потом вдруг получаем выгоду с японцев. Муж поехал на ферму, а я тут же уехала повидаться с тобой и вдохнуть городского воздуха. «Мы же можем у тебя заночевать до воскресенья, пока мой муж за нами не приедет?» Украдкой осмотрев комнату, спросила хонджу Была только среда, то есть они хотели остаться на четыре ночи. Падель было стыдно за тесную и неказистую комнату, поэтому она громко сказала. «Конечно». «Мой муж сможет переночевать в офисе батальона независимости, поэтому оставайтесь сколько нужно». «То есть он работает в офисе организации? Знать, ты тоже видела вблизи господина Ли?» При виде вдохновенного выражения лица подруги Падыль охватило тревожное чувство. Пока она медлила с ответом, Хон Джу сказала, «В прошлом году господин Ли приезжал на Мауи. Я была под впечатлением от его лекций» потому пошла в церковь и вступила в женское общество помощи. «Нет на свете настолько умного и замечательного человека, как он. Как бы я радовалась, работая мой муж на такого человека!» Падыль никогда бы не подумала, что услышит подобные речи от Хонжу. Ей казалось, что с крутого склона на нее катится ком снега, постепенно увеличиваясь в размерах. Падыль боялась, что между ними вспыхнет такой же конфликт, как с мамой Джули. Приехав в Гонолулу, она поняла, что сторонники двух лидеров считают друг друга чуть ли не врагами. Ей не хотелось быть с Хонжу в таких отношениях. «Ты ходишь в церковь?» спросила Падыль, избегая взгляда Хонджу. « «Ну, не то, чтоб я прям верующая, но в церкви я знакомлюсь с людьми, общаюсь на интересные темы, так что это лучше, чем ежель бы я не ходила». «Падыль, а ты не можешь попросить своего мужа познакомить папу нашего Сангиля с господином Ли?» Снежный ком набирал скорость. «Ну, но...» «Подруга, конечно, твой муж получил образование и работает в офисе, но мой-то неграмотный, потому я переживаю за будущее Сангиля. При встрече попросил господина Ли дать моему таксаму место в филиале правления Мауи». Даже с такой должностью он станет выглядеть посолиднее». Снежный ком размером с целый дом обрушился на Падыль. «Но мой муж работает на командира Пака. Он на стороне Пак Йон сказала Падыль, зажмурившись. В тот момент, когда Хон Джу с большими от удивления глазами собиралась спросить, что это значит, Чон Хо заплакал. Падель выдохнула. Она забежала в комнату, сменила малышу пеленки, взяла его на руки и вернулась в магазин. Погруженная в какие-то мысли, Хон вдруг расслабилась и протянула руки Чон Хо. «Чон Хо, иди сюда! Я твоя тетя!» Чон Хо, который сильно боялся незнакомых людей, закапризничал и прижался к груди Падель. Когда подруга назвала себя тетей ее сына, на душе у девушки стало тепло. Бедный Чонхо, у которого из семьи, кроме родителей, никого не было, обрёл тётю. Казалось, что подобно их отношениям с Тхэваном, которые с появлением ребёнка стали теплее, их дружба с Хонджу тоже окрепла благодаря малышу. Падыль совсем не хотела терять такую подругу. «Ой, должно быть, Чонхо голоден!» Падыль развязала пояс на юбке и дала ребёнку грудь. Видя это, Хонджу сказала. «Надо же, мы с тобой стали мамочками. Кормим ребёнка, где бы не пришлось это делать. Кстати, а у Санхвы детей так и нет?» Падыль озабоченно покачала головой. Санхва тоже тётя Чунхо. Падыль собиралась было рассказать, как Санхва танцевала в порториканском лагере и как сбылось то, что она предсказала мимоходом. «Люди должны всегда следить за своим языком». Слова могут стать искрами и вызвать пожар. Эти слова её матери с самого детства отпечатались в её памяти. Поэтому, боясь, как бы сказанное ей не стало причиной огня, девушка старалась прятать неприятные новости глубоко в сердце. Новости о Санхве не были исключением. «А впрочем, как такой старик подарит ей ребёнка?» — засмеялась Хонжу. Падыль была благодарна подруге за то, что та, узнав, что Тхэван — сторонник Пак Йон вела себя так, словно и не говорила ничего о господине Ли. «Ну, не скажи. Знаешь, сколько лет было папе Чан Су из Оджин когда он родился? Ему было шестьдесят, а то и куды больше». Еще больше расслабившись, засмеялась Падыль. Их разговор перешел на Оджин Не прошло и трёх лет, как они уехали из родной деревни, оказалось, что покинули её лет тридцать назад. Девушки поделились друг с другом новостями, которые они получили из писем из дома. Хонжу рассказала, что младшая дочь её брата умерла, заболев испанкой. «В Чосоне все болеют этой заразой. Она распространилась по всему миру», — невозмутимо сказала хонджу. Девушки решили в это воскресенье отправиться в Кахуку навестить Санхву. Даже если бы там не было подруги, Падыль все равно хотела бы туда съездить. Ведь Кахуку было тем местом, где они первое время жили с Тхэваном, где она забеременела и родила Чонхо. А еще, помимо множества воспоминаний, там находилась могила её свекра. В субботу после раннего обеда Падыль и Хонджу вышли из дома и сели на поезд на вокзале Гонолулу. Они планировали навестить Санхво в Кахуку с ночевкой и вернуться на следующий день. Падыль была приятно взволнована, будто ехала к себе на родину. Устроившись на своих местах в вагоне, девушки завернули детей в одеяло и держали их перед собой. Они дали хныкающему Сангилю заранее приготовленное печенье, а Чунхо пососал грудь и уснул. Подруги не прекращали разговоры. Третий день подряд они без умолку болтали день и ночь, но все равно оставалось что-то, что они еще не обсудили. Падель, даже если мы остановим забастовку, я не вернусь обратно на Мауи. Я заставлю мужа переехать, и мы поселимся рядом с тобой. Ох и больно мне будет каждый раз видеть, как вы со своим тхеваном милуетесь и живете в любви». Когда Хонджу рассказала о своей зависти, в которой, впрочем, не чувствовалось ревности и злости, подъел наконец-то выплеснула то, что так долго прятала в душе. Мне тож с ним поначалу пришлось несладко. В первую брачную ночь я случайно услышала разговор лагерных жен. Они казали, что Тхэван сильно влюблён в девушку, которая уже умерла, и даже свадьбу он сыграл не по своей воле, а по принуждению отца. Какой ужас! «Разве можешь такое быть? Ох и горе ты хлебнула!» Удивлённо воскликнула Хонджу Вот так. И только через четыре месяца со свадьбы муж открыл мне своё сердце. Всё то время я так мучилась, что не могла ни тебе письмо написать, ни съездить проведать сан -Хву. «Да уж, но как тебе удалось изменить его отношение? Ты же не сильна в технике ночного искусства!» Засмеялась хон -Джу. «Вот уж и правда, язык у тебя без костей». Покраснев от стыда, что их разговор кто-то услышит, и, оглянувшись по сторонам, Падыль рассказала, что произошло на могиле свекрови. Хонджу увлеченно слушала, словно это была история из какого-то романа. «Правда, теперь я вижу, что у меня есть противник посильнее бывшей любви мужа», — вздохнула Падыль. «И кто энто? «Независимость Чусона». Говорят, что еще до свадьбы со мной папа Чонхо в военной школе поклялся, что пожертвует душой и телом ради независимости нашей страны. «Ох, будь мой муж таким, мне бы это ой как не понравилось, но когда так поступает чужой, звучит это очень здорово». Девушки болтали и смеялись, как в комнате Хонджу в джинмаль. И хотя сидевшая через проход японка постоянно хмурилась и косилась на подруг, Их это ничуть не волновало. Сойдя с поезда на станции Кахуку, девушки первым делом отправились на общественное кладбище рядом с церковью. При мысли о свёкре, который ушёл на тот свет, так и не повидавшись со своим долгожданным внуком, у падыль защипала в носу. «Отец, вот и Чонхо, ваш первый внук. Чонхо, дедушке нужно поклониться». Падыль поставила сына на могилу свёкра. Сняв покрывало, девушка почувствовала, как стало легко и прохладно, будто бы она сняла всю одежду. Малыш постоял на могиле, держась за надгробие, а затем, не смело, перекатываясь с ножки на ножку, начал ходить вокруг. По его пружинистому танцу и киванию головой казалось, будто он играет с дедушкой. «Как сильно радовался бы свёкр, будь он в живых!» Падыль смахнула слезу. Выйдя с кладбища, они удачно остановили проезжающую мимо повозку, на которой доехали до поселения, где изначально жила Санхва, а затем, пешком пройдя 10 ли, прибыли в лагерь Севен. К тому времени люди уже окончили работу в полях и возвращались домой. Падыль встретила по дороге маму Тусуна. Женщина была рада девушке, как родной племяннице, и очень удивилась, увидя, как Чонхо вырос. После обмена тёплыми приветствиями Падыль тут же поинтересовалась, как дела у Санхвы. «Сакпо более не поднимает на неё руку?» Этот вопрос волновал девушку больше всего. «У него на такое уж нету сил. Бедная его жена намучилась ухаживать за стариком и стирать». «А кто живёт в нашем доме?» спросила Падыль о том, что интересовала её во вторую очередь. «Господин Чан». Он недавно женился по фотографии, поэтому живет там со своей молодой женой. Девица эта настолько пробивная, что тут же по приезде отправилась работать в поля. Сказала, что, мол, не хочет за гроши горбатиться в столовой или прачечной. Путь до хижины Санхвы лежал через дом, где жила Падыль. Девушка немного постояла, а затем заглянула за ограду. Ни дом, ни дерево папайи нисколько не изменились. Однако под стать характеру новых жильцов во дворе не было цветов, а куры содержались в курятнике. Выйдя замуж, Падыль ухаживала за домом так же, как это делали свёкры Тхэван. Тогда по периметру их двора густо росли цветы, а куры свободно гуляли у дома и на овощных грядках. Но сейчас даже под Папаей не было ни травинки. Падыль было приятно увидеть, что за их бывшим домом так ухаживают, но в то же время грустно от того, что воспоминания начисто стерлись. Дойдя до дома Санхвы, девушки застали подругу во дворе, а вернувшийся с работы Сакпо только что закончил мыться. Санхва рассеянно смотрела на падель и Хонжу. Но она не выглядела хуже, чем тогда, когда они расстались в прошлый раз. «Санхва, это я! Ох, и куда же подевалась то прелестная личико!» хон обняла подругу и зарыдала. «Санхва, у тебя всё в порядке? хон гостит у меня, и мы приехали тебя навестить. Мы переночуем у тебя, хорошо?» После слов падыль Санхва провела подруг в дом. Она увлечённо следила за ползающим Чон-Хо и бегающим повсюду с Ангилем, совершенно не обращая внимания на подруг. «Подруга, ты нас не накормишь?» Мы рано пообедали, так что я умираю от голода. Только после просьбы Хондджу, Санхва сходила на кухню и накрыла на стол. Они с мужем как раз собирались ужинать, поэтому и еда и закуски были готовы. Ещё сильнее, постаревший за несколько месяцев Сакпо пожелал Санхве хорошо провести время с друзьями и исчез даже не по ужиннов. До сытапоев Хондджу села, вытянув обе ноги и сказала: Кажись, я вернулась в родительский дом. Санхва, ты за старшую. Из трёх девушек Санхва отмечала свой день рождения раньше всех. Затем Хонджу, а потом Падыль. Само собой, Санхва, Хонджу и даже самая младшая из всех Падыль оказались в своей тарелке и почувствовали облегчение. «Давайте поедем жить все вместе в Гонолулу». «Хоть говорят, что неизвестно, кто когда умрет, но ежели смотреть по возрасту, то первым, небось, на тот свет отправится твой муж, Санхва. И раз так, то тогда и подруга, найди себе молодого и живи с ним счастливо», наивно по-детски заговорила Хон-Джу. Падыль тоже искренне хотела, чтобы они жили все вместе. «А потом на очереди хон и твой старик, так что ты тоже поди снова выйдешь замуж», засмеялась Падыль. А как же? Обязательно выйду. Бог же любит Троицу, смело крикнула Хонджу, а затем взглянула на сына. Батюшки Сангиль, прости меня. Сделай вид, что ты этого не слышал. Заливистый смех трёх подруг наполнил пустой до этого дом. Вечером по возвращении в Кахоку Хонджу отправилась вместе с приехавшим за ней мужем на ферму в Вайпаху. Проводив подругу, Падыль чувствовала опустошенность и грусть еще острее, чем когда они расставались в день свадьбы. Хонжу сдержала свое слово. После подавления забастовки японцев она не вернулась на Мауи. Вместо этого подруга поехала на ананасовую ферму Вахиаву, севернее Вайпаху. Оттуда на поезде часа за два можно было доехать до Гонолулу.